Глава 19, Проклятый стук. Он не прекращался. Петрова подумала, что сможет открыть глаза, если очень постарается, но делать этого не хотелось. Тук, тук, тук. Ой. Она поняла, что это ее голова бьется о стену. Господи, прости меня! Я прости! Прохрипел Паркер. Похоже, что-то было не так. «Держи их!» — сказал Джан. «Просто... просто еще пару секунд!» Петрова попробовала разомкнуть веки. Это оказалось труднее, чем она ожидала. Тогда она попыталась вспомнить, что произошло. Она знала, где находятся и что они окружены. Знала, что ревенанты вот-вот ворвутся в дом. Потом она разговаривала с Василиском. Нет, она умоляла его о помощи. «И он постарался», — подумала она. Воспоминания возвращались кусочками, как фрагменты пазла, что складывается сам собой. Василиск пытался взять под контроль разум ревенантов. Это то, для чего он был создан, его лучший трюк. Он касался их одного за другим, и... Петрова закричала. Не она. Это Василиск закричал, потому что тоже вспомнил, как прикасался к этой тьме, к этой пустоте, к небытию. Его создали, чтобы охотиться на слабые органические разумы и более структурированные, но все равно простые разумы машин. Чтобы забираться в мысли и искажать их, изменять их форму, превращать их в свои собственные цели. Но когда он коснулся разума Ревенанта, там ничего не было, только смерть, пустота, холод, бесплодное пространство. Это было на вкус как яд, как боль, как... Петрова постаралась удержать эти мысли на расстоянии. Ужаса, с которым столкнулся Василис, пугающей пустоты было достаточно, чтобы перегрузить ее мозг, вергнуть ее в темное полубессознательное состояние. Она только начала пробиваться обратно к свету, к жизни и осознанию собственного тела, собственного существования. Если пережить все воспоминания заново, она снова погрузится в небытие. Ощущения были точно такими же, как если бы она проснулась посреди ночи в темноте. Села в постели, потянулась босыми ногами к полу, ожидая почувствовать холодные половицы. А пола-то и нет. Она открыла глаза, отогнала воспоминания. Важно только настоящее. Если она хочет жить, нужно знать, что происходит. «Ее глаза», — сказал Паркер. Его лицо парило прямо над ней, покачиваясь вверх-вниз. Ее голова снова ударилась о стену, и она удивленно охнула. «Док!» — позвал Паркер. На мгновение появилось испуганное лицо Джана. «Хорошо!» — кивнул он. «Но у нас нет времени, поторопитесь!» Петрова глубоко вдохнула. У нее вроде бы получилось повернуть голову. Сначала смутно, потом все более отчетливо. Она стала понимать, где находится и что творится вокруг. Она была на руках у Паркера на его руках из жесткого света и он нес ее вверх по лестнице на второй этаж медицинского центра ее голова болталась когда он поднимался а его ноги голограммы имитировали подъем на каждую ступеньку он двигался быстро Чжан шел следом внизу была тишина ритмичный стук пропал вот черт произнесла она да отозвался паркер док док где мы мы идем туда Он наклонил голову, указывая на дверь перед собой, дверь в кладовку. Она говорила, что если все пойдет к черту. Нет, сказал Джан. Нет, повторил Паркер. Если уж мы все умрем, то я не хочу умирать в тесноте. Сюда. Жан протиснулся мимо них, дошел до середины коридора и посмотрел на потолок. Петрова проследила за его взглядом и заметила люк. Теперь она кое-что услышала. Пластик ударялся о плоть. Снова и снова. «Плут!» попыталась позвать она, но во рту у нее словно была каша. Люк над ними открылся, и в коридор опустилась лестница. «Думаешь, она сможет туда забраться?» — спросил Паркер. «Я могу попробовать поднять ее, и...» «У нас все получится!» — прервал его Джан, и первым исчез в темноте. У Петровой возникло иррациональное чувство, что она больше никогда его не увидит, что он отправляется в небытие. Затем начал подниматься Паркер. Она попыталась помочь, обхватив его за шею. Джан свесился вниз. Перед ее глазами мелькнул ИМС и схватил ее под мышки, а затем перехватил за бока. Ее загипсованная рука ударилась о край люка, и она завизжала от боли, но быстро вернула самообладание. Джан положил ее на грубый брезент. Они были на крыше медицинского центра. Она посмотрела вверх, выше, выше и выше. В раю один не было луны, только звезды. «Очень много звезд. Через некоторое время к ним присоединился Плут. У него не хватало кисти и была почти оторвана стопа. Забравшись по лестнице, он тоже лёг на крышу и стал смотреть на сияющее прекрасное небо. Она слышала, как Паркер и Джан негромко переговариваются, но не пыталась расслышать о чем. «Так много звезд. «Они идут», — прошептал Джан. «Они карабкаются по внешней стороне здания». У него был испуганный голос. Ей захотелось протянуть руку и сжать его плечо. Но еще ничего не закончилось.